Глава восьмая. «Да вы в своём уме, граф!» У коменданта крепости даже усы встопорщились. Так он был возмущён. «Это не мои люди. Я не имею права им приказывать». «Тем не менее, ваши приказы они слушали несколько месяцев». Пожал плечами командир нашего могучего отряда. «Ещё полгода послушают. Не переломятся. Если хотите, шлите гонца к его императорскому величеству. Он даст вам приказ. Как и дворянам, которые тут несли службу». После скоротечного боя обстановка в крепости, мягко говоря, была напряжённой. Было видно, что местные вояки горят желанием перерезать там глотки. Тут ещё наши маги подлили масло в огонь, а побрав тела одержимых и быстро поделив между собой кристаллы. Досталось не всем, но мне и Эль по одному дали, остальное разделили между собой. Как мне было сказано, это не последнее одержимое, поэтому вполне возможно, что в следующий раз я трофей не получу. Хорошо, что вмешался комендант, он сначала тоже относился к нам настороженно, но потом успокоился. У графа при себе была какая-то серьёзная бумажка, которую он показал местному начальству. К тому же быстро допросили свидетелей боя, и все как один подтвердили, что они мы, агрессоры, на нас напали. В общем, теперь нашему временному командиру требовалось сделать как-то так, чтобы слух о происшествии доходил до Империи как можно дольше. Вот он и предложил придержать тут солдат вместе с дворянами. Вообще, два одержимых были из разных родов. Простой маг из третьего рода. Кстати, ему очень не повезло, он получил ранение от одержимого. Случайно так вышло. Ему, как и мне в прошлый раз, тоже нельзя было помочь одной лишь магией жизни. Поэтому Эль сначала выжиг заразу, пока маг держали, а потом уже его вылечил. Кричал маг страшно. Я даже немного возгордился собой, потому что сам так не орал, когда мне лицо повредили». Во время разговора с комендантом этот маг тоже сидел рядом и косился на нас. У него пострадало не лицо, а рука, так что ничего страшного, быстро залечит. он как мою физиономию хорошо восстановили, даже следа не осталось. Этот маг вмешался в беседу двух аристократов. «Вы на самом деле считаете, что эти два мага были предателями?» – спросил он. К этому времени граф уже рассказал коменданту, что мы – особый отряд, со специальным секретным поручением, которое сюда послал лично император, чтобы арестовать или уничтожить предателей, и эти двое были из их числа. Видимо, поняв, что за ними пришли, решили сразу же атаковать, чтобы не даваться в руки правосудия живыми. Разумеется, тут нет никаких сомнений, – пожал плечами граф. Или вы считаете, что они просто так на нас напали? Скорее всего, они кого-то узнали. «А как вы умудрились скрыть свою ауру?» – поинтересовался маг. «Похоже, это интересовало его больше всего. Он внимательно всех осматривал, но ауру магов так и не заметил, а вот и проявил любопытство». «Мы не имеем права кому-либо об этом говорить, но есть способы», – усмехнулся граф. «Вернёмся к нашим делам». «В общем, делайте, что хотите, но пока мы не закончим работу, никто из этой крепости не выйдет. Тот, кто ослушается приказа, будет объявлен пособником мятежников». «Так и передайте всем дворянам, которые в данный момент здесь находятся». Комендант только тяжко вздохнул, но спорить не стал. Ночью мой питомец тоже умудрился отличиться. Когда был бой, он куда-то убегал, видимо, на охоту. Прибежал, когда уже начались разборки. Хорошо, что мы в это время были на улице, и мою зверушку не прибили. Вёл он себя спокойно, а ночью решил выкрасть у одного из магов кристалла Ну как не выкрасть? Спали тут все в нескольких помещениях. Нас, магов, положили в одну большую комнату с местными. Вот Ихан ночью подобрался к одному из магов и попытался стянуть ценность. Маг проснулся и от неожиданности громко вскрикнул. «Когда просыпаешься, а у тебя перед глазами здоровая звериная морда, то волей-неволей за орёшь, как резанный». Ихан отскочил в сторону, иначе бы ещё заклинанием получил. До этого он спал рядом со мной, так что местный маг его уже видел. «Он хотел украсть у меня кристаллы!» — обвиняюще сказал покалеченный маг, зачем-то тыкая в меня пальцем. «Да с чего вы это взяли?» В свою очередь возмутился я. «Ему кристаллы не нужны». «Ему нет, а вот вам нужны», сказал маг. «Вы в своём уме, уважаемый». Тут уже не выдержал Эльмотар. «То есть вы намекаете на то, что барон специально обучил животное воровать кристаллы?» «Я ни на что не намекаю», нахмырился старик. «Но украсть он у меня хотел именно кристаллы». «Просто мешочек понравился», отмахнулся я. «Давайте спать». На самом деле, я уже давно заметил интерес моего зверя к кристаллам. Если быть честным, меня это немного напрягало. У меня, как у остальных магов нашей группы, они умелись у всех. Я таскал их для вида, а вот остальные из-за реальной необходимости. Учитывая, что у всех это ценное имущество висело в мешочке на шее, моим спутникам сильно не нравилось, как их сверлит их шею своими зелёными глазами. Первое время даже требовали прогнать животину, но я всех убедил, что он не должен напасть». Хотелось бы мне самому в это верить. «Что насчёт этого думаешь?» На следующий день спросил у меня эльматар когда мы отправились дальше. «Ты о чём?» — не понял я. «Об их они, что ли?» «Да плевать на эту животину!» — поморщился старик. «Я о том, что тебя этот маг узнал! Ты его точно до этого не видел?» «Нет, точно с ним раньше не пересекался», — вздохнул я. «Ещё я узнал, что с этим родом у нас всё в порядке. Не воевали ни разу. Они против лимбитов слабы». «Тем более, если ты не заметил, удар они нанесли сразу, как только меня увидели». «Заметил», — кивнул маг. «Аура скрыта. Могли узнать, только если до этого тебя видели». «Не знаю, может и видели, но я бы запомнил, если бы сам с ними пересекался». «А богиня насчёт этого ничего не говорила? Может, они между собой как-то на расстоянии общаются?» «Может и так», — поморщился я. «Богиня говорила, что пока всё не начнётся, можно не беспокоиться. Я для них просто маг, а в палахоне, который скрывает ауру, вообще простой человек». «Да, видимо, не такой уж и простой», — проворчал Альмотар. «Нужно быть осторожнее». «Ага», — засмеялся я. «У нас тут все такие осторожные собрались. Смотреть противно. Скоро всё приграничье толпе магов знать будет. Или ты думаешь, что удастся долго это скрывать?» «Пока всё не начнётся...» — повторил мои слова старик, проигнорировав мой вопрос. «А что, если уже началось?» «Запросто такое может быть», — кивнул я. «У этих двух тоже ауру были какие-то насыщенные, как у того имперского мага. Причём и в этом случае они хотели побыстрее меня убить». «Вот и я про то же», — согласился со мной Эльмотар. «Похоже, ты как-то от нас отличаешься своей аурой». «У нас она скрыта. Не могли эти твари её увидеть?» «А ты уверен в том, что не могли?» «А что, если мы скрываем свою ауру только от наших магов, от этих одержимых такой способ не работает?» «Ну, вполне возможно», — согласился я с магом. «В любом случае, мы не сможем об этом узнать». А «Вот тут я с тобой не согласен», — усмехнулся маг. «Нужно в следующий раз попробовать в плен одну из этих тварей взять и допросить как следует. Я поговорю об этом с графом. Слишком мне это не нравится». «Это сейчас нам маленькая крепость попалась, а когда придём следующую, и она будет побольше, да ещё и с толпой магов. Вдруг они все окажутся одержимыми. Бойня будет страшная». «Заклинания у них необычные», — вздохнул я. «Просто так не вылечишь. Если начнутся столкновения армии, то трупов среди простых вояк будет немало, потому что только боевые маги могут им помочь. Лекарям тут делать нечего». «Ничего страшного». Перебьём всю эту сволочь, а кого не успеем, объявим предателями. И всего-то делов. Да, кто-то из солдат будет верен своим господам магам до последнего. Но многие задумаются. Сам знаешь, как в Империи за измену наказывают. Могут всю семью палачу отдать. Многим солдатам это остудит головы. В общем, нужно будет только с магами воевать. И с горсткой совсем глупых воинов. Ну да. Только ты забыл, что бой не начнётся сразу везде. Не только в Империи, но и у соседей. Так что одержимые наверняка где-то смогут выиграть у верных трону магов, собрая свою армию, и потом напасть на Империю». «Ладно», — отмахнулся Эльмотар, — «там видно будет. Незачем сейчас этим голову забивать». Он всё же поговорил с графом, в результате чего было решено попробовать взять одержимого мага в плен, чтобы проверить наши догадки. Рисковать никто не собирался, будем действовать по обстоятельствам. «У нас почти получилось пленить мага на третий день после посещения крепости». встречу попался небольшой отряд, который охранял одержимого. Куда ни двигались, выяснить мы не успели. Хватило того, что я сказал сопровождающим о том, что этот маг является нашей целью. Нанесли удар тут же. Охрану тоже никто не стал жалеть. Уничтожили всех. Только вот с пленением не вышло ничего хорошего. А Обездвижить его смогли только частично, а потом одержимый со смехом воткнул нож себе в глаз и умер с идиотской улыбкой на лице. После такого мне начало казаться, что беспорядки начались во всей Империи, потому что этот маг имел насыщенную ауру. Меня он узнал, правда уже после того, как был повержен, не смог мне навредить. Вон как у него лицо перекосило, после чего он и воткнул себе нож в глаз. «Отчаянный какой», – недовольным голосом сказал граф. «Прям как те двое. Они ведь наверняка знали, что не смогут нас победить, а всё равно атаковали. Не нравится мне это». У меня в голове-то уже возникли неприятные мысли. Пришлось сказать командиру отряда, чтобы он отправил в столицу Гонца. Видно, аристократ тоже начал переживать, не начались ли в Империи беспорядки. Поэтому не стал спорить и отрядил трёх человек. Когда мы прибыли в Большую крепость, то наши подозрения усилились ещё больше. Тут были маги, но в их числе не было ни одного одержимого. Как выяснилось, несколько магов уехало из крепости за два дня до нашего визита. Куда они направились? уточнил граф у коменданта крепости. «В какую сторону?» «У главы их родов, приказали им вернуться обратно», пожал плечами мужчина. «И вы их отпустили? Вообще-то они тут выполняли приказ императора, стерегли границу», продолжал возмущаться командир нашего отряда. «А как вы мне предлагаете остановить большой отряд с семью магами?» оправдывался комендант. «К тому же маг у меня только один, остальные также прибыли на усиление крепости». Этих остальных я уже осмотрел, одержимых не было». Тут граф уже не скрывал того, что является гвардейцем императора и выполняет его поручения. Кстати, у него был приказ с личной печатью и подписью императора, в котором говорилось, что все верные короне-люди обязаны оказывать всяческую помощь. «А гонцы от глав родов к ним приезжали?» – уточнил граф. «Ах, да кто их знает? вон тот маг, тоже из одного рода с тем, который уехал, но этот почему-то остался». «Вон оно как». Граф уставился на мага, чей товарищ совсем недавно уехал в неизвестном направлении. «Поведайте нам, господин маг, на самом ли деле глава рода приказал своим магам покинуть крепость и прибыть к нему?» «Гонца никакого не было», – с уверенностью в голосе сообщил маг. «Возможно, они до поездки сюда с главой рода всё это обговаривали, а вам не сообщили?» «Нет. Что крайне удивительно, я тоже должен быть в курсе». «У вас тут имеются хорошие проводники?» Посмотрел аристократ на коменданта крепости. «А как же, конечно, имеются». На этот раз мы даже отдыхать не стали. Быстро поели и рванули на перехват. Хорошая дорога была всего одна, но она делала большой крюк. Мы надеялись перехватить беглецов коротким путём. Комендант нас порадовал, что неподалёку имеется ещё одна крепость, и оттуда тоже недавно уехал маг, оставив укрепление вообще без магического прикрытия, Причём ему было плевать на то, что комендант был против этого, заверив, что потом всё объяснит. Если верить словам проводника, мы успели опередить отряд магов, которые с какой-то непонятной целью оставили границу и рванули в центр Империи. В пользу его слов говорило то, что маги катались на каретах, которые при всём своём желании не могли проехать по тем тропам по которым пробирался наш отряд. Как бы то ни было, мы нашли себе удобное место и организовали засаду. Почему-то никто даже не сомневался, что из крепости ушли именно одержимые. Забавно, но когда я говорил, кого из магов нужно убить, мне беспрекословно верили. Было бы у нас больше времени, то я уверен, что граф бы этим воспользовался и быстро прорезил магов из родов, с которыми мы враждуем. Движение на дороге было, если не бурным, то довольно частым. То один отряд, то другой спешно ехали в центр империи. Самое печальное, что все маги в этих отрядах были одержимые, видимо, нормальные, оставались на границе. В общем, вступить в бой нам пришлось задолго до прихода тех магов, которых мы тут дожидались. Лар не рассчитывал на то, что с лёгкостью сможет подмять под себя банды из трущоб, поэтому тщательно готовился к боям. Разумеется, Шрамово полностью поддержал во всех начинаниях, особенно когда мужчина уточнил, что все подростки, которых нужно будет передать барону, пройдут через него. Он ведь сможет заработать на этом ещё больше. Там сами решат, как их будут к нему привозить. Конечно, новых коллег тоже придётся радовать деньгами, но они будут получать меньше, а сколько именно, уже будут решать на месте. В общем, Шрам отправился вместе с Лааром, а в качестве силовой поддержки взял с собой своего мага. За себя он оставил одного из своих доверенных людей. Тут воин отметил, что бандит озаботился не только набиванием своего кармана, но и оснащением доверенных людей. Его отряд состоял из сотни человек, доспехи, которые они носили, могли запросто послужить дворянам, такого хорошего качества они были. Ну, если они дворянам, то их дружинникам точно. В первом же портовом городе пришлось помахать мечами, в Каире даже пришлось применить магию. Окрестные банды впечатлились тем, что ими заинтересовался род лимбитов, да только не было в этой компании аристократа, который мог бы надавить своим авторитетом. Конечно, Каира считала себя аристократкой, но никакого авторитета перед бандитами она не имела, хотя с самомнением у неё всё было в порядке. Она запросто могла назвать себя чуть ли не императрицей, ещё бы всех в этом убеждала. Якобы её род сейчас где-то очень далеко, но наверняка уже стал намного величественнее, чем был, она дочь главы, значит прямая наследница. В общем, как маг, Каира бандитов пугала, а вот как аристократка нет. К тому же многие главы мелких банд понимали, что все разом они в трущобах главными не станут. Выберут одного, а остальные куда? Никто не станет терпеть, когда всякая мелочь под ногами крутиться будет. Перебьют всех или придётся бежать. А бежать с прибыльного места к низке не хотели. Поэтому решили перебить пришлых, а потом пусть крайних ищут. К счастью, не все были такими идиотами и предупредили Шрама о нападении. В результате бандиты угодили в засаду. Тут уже не проявлял милости, не было у него такой черты, как и у его господина барона догмара Перебили всех, кто пришёл. После этого были долгие переговоры, где Каира заживо спалила лидеров трёх группировок, которые не пожелали признавать главенство ставленника от рода. Четвёртый главарь этим и признал власть рода лимбитов, пообещав полную поддержку. К его величайшему горю род потребовалось поддерживать сразу же. лар потребовал выплату положенной суммы золота на месте, мол, вы же купцов охраняли, а они вам платили, давайте, начинайте делиться. Даже тут новый коллега не стал спорить, а просто обобрал тех неудачников, которые не сориентировались вовремя. С помощью отряда Лаара и Шрама он быстро подмял под себя самых сильных, а с остальными, которые не пожелали приходить на беседу, пообещал позже разобраться сам». Со Шрамом они тоже всё обсудили, когда и сколько подростков нужно будет привозить, и сколько он за всё это получит. Конечно, Шрам попытался выкатить Лару претензий насчёт того, что золото ведь они получили вместе, и надо бы поделить его поровну. В ответ на это Лар мув толковал, что сам ни одного медика из этой суммы не получит, всё пойдёт в баронскую казну, так что бандиту для здоровья будет полезнее об этом золоте забыть. Что-то похожее произошло ещё в двух городах, а потом начались проблемы. Дело в том, что по Империи прокатилась волна убийств. Магов кто-то резал, как баранов, умирали один за другим. В общем, после этих событий передвигаться по городам стало крайне сложно. Если бы не принадлежность Лаара и его отряда к роду лимбитов, наверняка оказались бы они в застенках какого-нибудь аристократа. Их отряды так и шныряли по всем дорогам. Сильно они прорезят окрестные банды, которые вздумают промышлять разбоем. Работать становилось всё сложнее и сложнее. Гальд был в курсе того, почему начались такие беспорядки. Видимо, его господин, барон Дагмар, всё хорошо обдумал и непосредственно перед самым отъездом выложил причину, по которой император отправляет его на задание, но приказал держать язык за зубами. Было мужчине известно и о том, что сам император дал добро на такую, скажем, далеко не благородную деятельность. Тем временем положение в империи с каждым днём становилось всё хуже и хуже. По дорогам стали передвигаться отряды аристократов. Несколько раз видели сожжённые деревни. Похоже, после смерти магов дворяне сами находили виновных и нападали друг на друга. Мстили. Самое непонятное и пугающее произошло, когда отряд прибыл в очередной город. Тут дело даже не в беспорядках. Всё же на крупный отряд мало кто решится напасть, его обходили стороной. Дело в том, что маг, помощник Шрама, резко изменился. Вроде бы вечером он был одним человеком, а утром стало совсем другим. Лицо как-то заострилось, он на всех смотрел как на кучку, которую после себя оставила крыса, с такой же брезгливостью. За это ему даже посчастливилось получить кулаком в рыло от самого Лаара, так ему не понравился взгляд мага. Возможно, он бы убил воина, да только Каира была явно сильнее, поэтому решил не рисковать. «Мне нужно вернуться в Вальдек», — сообщил маг после конфликта с Лааром. «Это ещё зачем?» – удивился и насторожился Шрам. «Мне скоро потребуется кристалл, а у меня его нет, так что помочь я вам не смогу. Ну, если госпожа Каира своим кристаллом не поделится», – ответил Мак. «Что у тебя с глазами? Да и вообще, с лицом?» – спросила девушка вместо того, чтобы послать наглеца куда подальше. Мак скрывал свою физиономию от окружающих, всё утро ходил в колпаке, Если сначала никто не обращал на это внимания, то теперь все смотрели на мага. Глаза у него изменились. Точнее, зрачки. Они стали немного вертикальными и покраснели. «У меня всегда так, когда приходит время принимать кристалл», — усмехнулся он. «Поэтому нужно отлучиться». «Свободен. Можешь идти куда хочешь». «Разрешил Лар. Без тебя справимся». «Благодарю». Оскалился маг и хотел было направиться к двери. а Видимо, разрешение шрама ему не требовалось. Только едва он повернулся спиной к кальту, как тот одним ловким движением меча снес ему голову. Многие даже не поняли, что произошло. Вроде бы только что нормально разговаривали, а в следующий миг тело падает на пол, причём голова отдельно. Все так и уставились на труп, который несколько раз дёрнулся и затих. «Ты что, совсем озверел?» – возмутился шрам. «Это был мой человек!» «Уже не твой», – проворчал Лаар, даже не обратив внимания на то, что все ближние Шрама схватились за мечи. Впрочем, дружина барона сделала то же самое. «Возвращаемся. Тут ничего делать не будем». «Почему?» – удивился Шрам. «Вроде бы до этого всё шло так гладко. Ему нравилось прикрываться именем одного из сильнейших родов Империи». «Ты сам не видишь, что творится», – зло спросил Лаар. «Скоро наша численность никого останавливать не станет». «Сколько мы видели осаждённых замков? Три? Ты уверен, что имперская армия будет нас щадить, когда придёт сюда наводить порядок?» В общем, после короткого спора отряд выдвинулся обратно. Сначала Лаар вместе с дружиной хотел поехать на границу, чтобы найти господина и доложить о проделанной работе. Но потом он справедливо рассудил, что там его найти будет крайне сложно, граница слишком протяжённая». К тому же с господином догмаром Эльматар и Грегор в случае чего прикроют, а вот с госпожой Иреной сейчас находятся какие-то непонятные маги. Поэтому пока лучше возвращаться в Лембит, а там уже решать, куда ехать.